тайм-менеджмент. Как изменится жизнь мамы после рождения малыша? Самое главное, чему нужно научиться в первый год жизни малыша, это то, что не стоит ставить свою жизнь на паузу. Нужно научиться жить вместе с ребёнком, а не ждать, пока он достигнет определённого возраста или когда пойдёт в сад, школу и так далее. Все домашние дела планируйте на время бодрствования ребёнка. Если малыш плохо спал ночью, спите с ним днём. Пока малыш не спит, можно, например, читать книгу, слушать аудиокнигу или смотреть фильм. Гулять по интересным местам, съездить на прогулку в лес. Посещайте все места, в которых вам с ребёнком будет комфортно. Не стоит ограничивать свою жизнь домом и детской площадкой. Что касается тайм-менеджмента мамы, то мне помогает успевать всё и даже больше ранние пробуждения это даёт мне время для себя и возможность планирования размеренного дня кроме того это прекрасно сказывается на моём самочувствии и продуктивности начинайте день с вдохновляющих вас утренних ритуалов с планирования исходя при этом из времени бодрствования и сна малыша и ваших целей на день Каждый день выделяйте для себя как минимум час персонального времени. Посвятите его любимому занятию, тому, что вдохновляет. Как пример, это может быть просмотр фильма или чтение книги, бьюти-процедура или изучение новых материалов, просмотр вебинаров. Это будут ваши инвестиции в хорошее настроение и удовлетворённость жизнью. Если вы совмещаете работу с воспитанием ребёнка, продумайте заранее, сколько времени вы сможете ей уделять. При этом тайм-менеджмент должен быть гибким, потому что режим малыша не всегда стабилен. Прорезывание зубов, плохое самочувствие могут повлиять на то, когда и сколько он будет бодрствовать. Будьте готовы к этому и легко адаптируйтесь к изменениям в распорядке. планировать свой день лучше письменно. Это можно делать в ежедневнике или в телефоне. Если у вас есть план, то шансы на его выполнение возрастают. Без плана вы будете просто плыть по течению, и вряд ли такой день будет продуктивным. Пока вы ухаживаете за ребёнком и находитесь в отпуске, вам предоставляется уникальная возможность переосмыслить жизненные цели и вообще изменить образ жизни. Во время нахождения в декрете я полностью поменяла свою сферу деятельности и безумно счастлива, что так случилось. Я изучила несколько новых профессий: судебного эксперта, коуча, погрузилась в блогерство, завела свой блог в Instagram, и сейчас меня читает более 1 миллиона человек. И за всё это время я родила троих детей и сейчас беременна четвёртым. поразительно, но дети вдохновили меня на перемены и дали возможность попробовать себя в новом направлении, которое мне полностью подошло. Очень многие мамочки осваивают новые профессии в декрете, открывают в себе новые способности и стремления. Рождение ребёнка в каком-то смысле может стать моментом для перерождения женщины. Используйте это время, чтобы узнать себя с новой стороны. Спрашивайте себя: Чего бы вам хотелось бы на самом деле? Планируйте время на развитие. Хорошо, если вы разграничите для себя, в какое время вы будете заниматься домашними делами, в какое саморазвитием и собой. Распределите время между работой, отдыхом, ребёнком и домашним хозяйством. Без грамотно составленного плана быт и ребёнок заполнят весь ваш день. Поэтому спланировать всё очень важно. Например, можно составить план для себя и ребёнка. Чем занимается малыш и чем мама? Хорошо, когда у малыша есть разные зоны для игр. В зависимости от возраста, это могут быть шезлонги, которые помогают ребёнку находиться рядом с вами во время бодрствования, пока вы готовите еду или принимаете душ. Во время занятий спортом малыш может находиться с вами на коврике. Старайтесь подстраивать режим малыша под ваши планы на день или наоборот. Продумывайте свои занятия, соотнеся их с расписанием ребёнка. Планирование очень помогло мне после рождения третьего малыша. Я старалась всё делать вместе с ним: смотреть фильмы, принимать его ванну, читать, работать. Главный мой совет Планируйте, ставьте цели, продумывайте варианты их осуществления и живите вместе со своей крохой.